Глава 5. Утро принесло с собой новые неприятности в виде усиленной мигрени и внезапно свалившихся на меня воспоминаний из жизни Аннет. В памяти стало всплывать не все, но очень многое, в основном связанное с устройством мира и положением семьи Аннет в обществе. Новый мир называется «Альтерра» и является магическим. Удивительный мир населяют существа, которых я считала сказочными, однако он не так уж и сильно отличается от родной земли. Всего три континента, но достаточно большое количество островных государств. Везде правят монархи, если не учитывать территории оборотней, там всем управляют альфы. Несмотря на наличие магии, мир технически развитый. Благодаря разного рода артефактам были изобретены магические повозки, кристаллы связи, наподобие наших смартфонов, хотя внешне они сильно отличаются, и многое другое. На Альтере ценится образование, поэтому в каждом государстве есть свои академии, школы и частные преподавательские организации. Валюта во всем мире единая, монеты разных номиналов, И отличаются они по виду металлов, знакомых мне чуть ли не с детства. Золото, серебро и медь. Вес у монет всегда одинаковый, а чеканный двор у каждого государства свой, и, соответственно, изображение правителей разное. Географией и политикой Аннет интересовалась, но ее любимый папенька считал, что юной леди ни к чему такие знания. Из нее растили идеальную молчаливую жену, но не умную и самодостаточную женщину. Поэтому даже с чужими воспоминаниями я больше узнала о светских беседах и правилах хорошего тона, нежели об устройстве мира. Однако я узнала и очень многое о семье девочки, о ее отношениях с родными, о прошлом, и эта информация отнюдь не бесполезна. Семья Аннет живет в государстве Ларсиас, что дословно переводится как «на грани с морем». Правит государством король Вильгельм, но он уже довольно стар и собирается передать трон старшему сыну от первой и давно умершей супруги Элесты. Иерархия в этом мире близка к феодальной системе, но все же отличия есть, но это не так интересно, как положение отца Аннет в обществе. Барон. Вэнс Алистер третий, владелец крупных участков земли, трех мельниц и нескольких постоялых дворов в ближайших селениях. Денег в семье не то, чтобы много, но достаточно. Правда большая часть тратится не по назначению, а на развлечение единственного наследника. С момента совершеннолетия Анет не получала содержания от отца. За редким исключением, Например, покупка платья, если старое совсем порвалось, или сбор минимального приданного. Каким бы ни был жених, а невеста обязаны иметь сундучок с личными сокровищами, в основном это фамильные украшения и наряды. Почему-то воспоминаний, связанных с положением отца в обществе, очень мало, намного больше о магии и ее роли в жизни каждого существа. Так или иначе, в этом мире все рождаются с магией, но у кого-то ее хватает только на свое существование, а кто-то обладает немыслимыми силами. Например, Анет не владела магией, из-за чего немногие из знати пожелали взять девушку в жены, за исключением герцога, от которого попахивала гнилой землей, да и сам он не был полноценным магом. Всю магию в мире... Делили на два вида – светлая и темная. К первой относятся почти все виды магических способностей – ментальная магия, целительство, элементали и многое другое. К светлой магии относится любая сила, способная созидать. А вот со второй в мире большие проблемы. Когда-то темных магов боялись и истребляли. Почему с ними так поступали? В воспоминаниях о ничего не было но и она сама до ужаса боялась темных. Их осталось очень мало, катастрофически мало. В этом государстве всего 10 лордов с высоким уровнем дара поддерживают баланс сил. В других государствах и того меньше. Общее число темных не превышает сотни существ. Чтобы баланс не был нарушен, у данных лордов есть ряд привилегий. каких именно Аннет не знала, ее вообще не готовили к встрече с темными, и словно нарочно любая информация о них умалчивалась. Бедной девочке приходилось мучиться догадками и слухами, еще и брат масла в огонь подливал, пугал всякими страшилками и небылицами. Выяснить, что из его слов истина, а что ложь, очень сложно. Но что Аннет знала точно, так это то, что жены темных долго не живут. А некоторые умирают еще до совершения обряда бракосочетания не очень радужные перспективы для юной особы с миловидным личиком и неплохим воспитанием она пыталась узнать об отборе как можно больше но родственники постоянно вставляли палки в колеса в итоге девочка просто сдалась ее психика не выдержала для меня это дикость жизнь это великий дар его нужно беречь Не бывает безвыходных ситуаций. Больше магии меня интересовали другие расы, живущие в этом мире. Оборотни, вампиры, наги, драконы, люди и эльфы. Удивительно, что любой из них может обладать как темным даром, так и светлым. Увы, Аннет в заточении, в свет не выходила, и кроме людей и эльфов представителей других рас не видела. Девочка даже в город не выбиралась. Жила как отшельник по воле родного отца и брата, который неустанно издевался над сестрой. После таких воспоминаний у меня кулаки зачесались. Захотелось посмотреть на этих родственников, а еще лучше сообщить в какую-нибудь службу, чтобы устроить проблемы этой семейки. «Госпожа, вы уже проснулись?» Маришка появилась в комнате с подносом в руке. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», учитывая недавние события. Принюхалась к запаху и едва не захлебнулась от собственной слюны. По комнате разносился неповторимый аромат свежей выпечки и чего-то мясного. Желудок жалобно заурчал, прося немедленно покормить его. Однако пришлось ненадолго отложить завтрак. Служанка оказалась непреклонной, и потребовала сначала привести себя в порядок, утренние процедуры никто не отменял. Сначала Маришка умыла меня, помогла переодеться, привела волосы в порядок и только потом разрешила поесть, но уже не в кровати, а за небольшим столиком. Лекарь сказал, что чем быстрее вы начнете двигаться, тем быстрее пойдете на поправку, так что не стоит лежать в кровати целый день. Сегодня она уже не была похожа на вчерашнюю трусливую мышку. Ровно держала спину, говорила прямо и не принимала возражений. Такая Маришка мне понравилось больше. Госпожа, ваш брат хочет встретиться с вами после завтрака. От этого заявления я чуть не подавилась чаем. Аркадий? — удивленно спросила. Имя братца само всплыло в памяти как и его паршивый характер и обрывки последнего разговора между ним и Аннет. Он говорил, что Аннет — просто товар, который удастся продать еще выгоднее, чем они рассчитывали. Отцу пришло слишком заманчивое предложение. Предполагаю, речь шла о загадочном письме, на котором оборвался мой сон. Мне было жизненно необходимо выведать, что в нем было написано, А брат неосознанно мог помочь в этом деле. Человек с настолько раздутым эго даже не заметит, в какой момент станет помогать мне своим глупым трёпам. Да, лорд Аркадий предупредил, что зайдёт к вам после завтрака. Маришка напряглась. Скорее всего, она ждала возражений или истерики, но я лишь пожала плечами. Ну, захотелось брату поиграть, так я разочарую его. Прежней Аннет нет. Теперь я за нее и не позволю мотать мне нервы. Кивнув, вернула свое внимание еде. Воспоминания Аннет оставили глубокий отпечаток на мне. Теперь я старалась ровно держать спину, аккуратно орудовать столовыми приборами и вообще не спешила. Маришка следила за каждым моим движением с широко раскрытым ртом. Ее поразили резкие перемены в моем поведении. Не стану лукавить, я сама в шоке. «Дорогая сестренка, смотрю, ты живее всех живых!» Брат появился неожиданно, без стука, такой же, каким я видела его в последнем воспоминании анет Худощавый, высокий, с маленькими крысиными глазками и нахальной улыбкой. Он шел как царь высоко задирая голову и смотря на меня со служанкой, как на грязь под своими ногтями. Слишком надменный и неприятный тип. «А ты бы хотел, чтобы меня не было здесь?» Я сделала вид, что его слова меня совершенно не волнуют, и продолжила трапезу. «Конечно же! Иначе темные не заплатят отцу обещанное золото!» Он нагло улыбнулся, но я и бровью не повела. «Ты же понимаешь, что отбор состоится через две недели, и вне зависимости от твоего самочувствия отец отправит тебя туда». Аркадий ждал моих эмоций, криков и плача, а я продолжала есть нежнейшее пюре и едва сдерживала стоны от удовольствия. Стоит отдать должное поварам, они знали свое дело. Спасибо брату. Информации в моей голове прибавлялось. Две недели — не маленький срок, чтобы успеть прийти в себя и незаметно улизнуть. И что, ты даже не заплачешь? — уточнил брат с раздражением. И не подумаю, у меня, знаешь ли, слишком хорошее настроение. Брат заскрепел зубами. Спрятав руки в карманы, он краснел лицом и силился придумать, чем бы еще задеть меня но у него не выходило. подстилка для темных!» Зло выплюнул он. «Тебе не пережить отбор, даже не надейся!» «Это мы еще посмотрим», — вздернув нос, посмотрела на Аркадия с улыбкой. «От меня так просто не избавиться. Можешь так и передать отцу. А уж если я выживу, то обязательно расскажу супругу о своих милых родственниках». «Может, он будет так любезен и сделает меня сиротой?» Вместо страха брат рассмеялся, громко и раскатисто. Мне стало непонятна такая реакция, но я продолжала держать лицо. «Ты так и не поняла, кто такие темные?» «Ты слишком наивна, Аннет!» «Мне даже жаль, что твоя жизнь закончится так скоро!» С этими словами он покинул комнату, оставив меня в полном недоумении. Маришка все это время стояла в углу, низко склоняя голову, а когда выпрямилась, ее глаза блестели от слез. «Госпожа, не слушайте его! Вы обязательно будете жить!» Она вся дрожала и опять боялась посмотреть мне в глаза. «Конечно буду. И ты мне в этом поможешь!» Я задумчиво смотрела на дверь, за которой пару минут назад вскрылся Аркадий. Он был прав в нескольких вещах. Во-первых, Аннет и правда была ужасно наивна, а мне не стоит повторять эту же ошибку. А во-вторых, ни я, ни бывшая владелица тела ничего не знали о зловещих темных, что тоже не помогало разобраться в ситуации. «Я? Как я могу помочь?» Маришка была удивлена, но сразу взбодрилась. В ней проснулась решительность. Начнем с информации. Отведи меня в библиотеку.